Глава 18 м ы с Марисой удивлённо переглянулись, а затем заливисто рассмеялись. «Приятно было знать, что есть на свете человек твоего пола, который понимал тебя без слов. А мы ведь только второй день знакомы. Некромант не отдаст своё сокровище», — внезапно сказала Мариса. и Я зависла на мгновение. Она ведь почти единственная, кто знала, что мы с ним истинные. «Сокровище само не уйдёт от некроманта», — добавила я, смеясь. «Да неужели?» Даниэль сверкнул взглядом, посмотрев на каждую из нас, как на последнюю дуру. «Это мы ещё посмотрим. Дорогая Рьяна, я докажу тебе, что огненный боевой дракон подходит тебе больше, чем какой-то холодный некромант. Неужели тебе хочется вечность на кладбище провести? Каждый приведёт вечность на кладбище после своей смерти. Похоже, Мариса веселила эта ситуация. Меня же н а напротив, начинала подбешивать. У тебя странные стереотипы о н е к р о м а н т и и Даниэль. Его имя я специально произнесла презрительно. Некромантия — это не только бывать на кладбище, заунывно читать магические заклинания и поднимать мёртвых. Но куда мне рассказывать тебе об этом обычном даре? «Да брось, ты просто дракона не пробовала», — фыркнул парень, который никак не мог от меня отстать. «А ты о моём желании спросил?» — покачала г о л о в о й «Слушай, свали-ка, пожалуйста, куда подальше, пока я вновь не применила новые чары, которые только что выучила. У меня так и чешутся руки тебя вновь заколдовать». «Хорошо, я оставлю тебя в покое. На время. Но учти, что соревнования пройдут через месяц. Нам обязательно надо будет потренироваться». Последнюю фразу он сказал угрожающе. «Обязательно потренируемся», — ехидно улыбнулась я. «Если ты приставать не будешь и забудешь о глупой идее о т н о ш е н и й Когда мы остались наедине с моей соседкой, я задала ей прямолинейный вопрос. «Слушай, я могу как-то отказаться от участия или записаться с тобой?» «К сожалению, нет», — вздохнула она. Вы уже подали своё участие, и расторгнуть магический контракт не так-то просто. Но это было сделано без моего ведома», — возмутилась я. «А ты попробуй скажи это комиссии», — фыркнула Мариса всем видом, показав, что ей самой это не нравится. «Узнает, что ты в контрах, так вообще заставит работать в паре на каждом занятии. МНМБ считает, что мы все заодно и должны научиться командной работе, даже если вы друг друга ненавидите и хотите сжечь сосвету». Закатила глаза, покачав головой. «Дьявола, дери, они все тут чокнутые. Я умею работать в команде, но с Дарнетом и другого напарника мне не нужно. Только этот упрямый некромант считает, что мне нужна свобода выбора». «Да я за предоставленный выбор ему голову уже готова открутить». «Да не переживай ты так. Будет весело». Мариса даже улыбнулась, но эта улыбка показалась мне настолько натянутой, что я лишь фыркнула. «Слушай, ты вчера мне предсказание делала. Держись подальше от «да»» и прервалась на полусловие, потому что наш... Наглый сокурсник заявился в спальню. «Может, ты мне скажешь, кого я должна опасаться?» Вдруг вспомнила я. «Ситуация мне совсем не нравилась». ь н о это предсказание было сделано вчера, а значит, многое могло поменяться», весело рассмеялась Мариса. «Не бери в голову, я не смогу уже сказать, кого следует опасаться, потому что был утерян момент».